Глава 2. Три кита в инвестировании. В чем суть инвестиций и их отличие от спекуляций? В инвестировании деньги вкладывают в создание товара или услуги, а созданный товар продают с наценкой. Движение денег в этом процессе можно представить в виде схемы деньги-товар-деньги-штрих. Разница между деньгами-штрих и деньгами образует прибыль или убыток, Часть этой прибыли получает инвестор, а часть остается производителю. Инвестиции без товара или услуги не существуют, что накладывает ограничения по сумме доходности и срокам ее получения. Процесс создания ценности и ее продажи занимают время. Еще больше времени нужно, если вы вкладываете деньги в стартап, новый бизнес, потому что предпринимателям на ваши деньги придется сначала создать предприятие, сформировать базу покупателей и только тогда начинать продавать товар или услуги. Когда ценности нет, нет производства товара или услуги, а доходность создается путем перекладывания денег из одного кармана в другой, это спекуляция. Здесь, возможно, более высокая и быстрая доходность, но и риски намного выше. Даже такие гуру инвестиций, как Уоррен Баффет или Питер Линч, сторонятся спекуляций. А Джордж Сорос, акула рынка, терял на них огромные суммы. Чтобы один заработал на спекуляции, другое обязательно должен потерять. Представьте себе боксерский ринг. В красном углу – «Вы». В синем – крупный финансовый холдинг, например, «Сбер». Его штаб-квартира – это стеклянное здание более 500 тысяч квадратных метров с десятками этажей аналитиков, брокеров, трейдеров и экономистов, обеспеченных самой современной техникой. Они общаются с финансовыми директорами крупных компаний, ворочают миллиардами и имеют возможность манипулировать финансовыми рынками. Как думаете, кто у кого выиграет деньги? Если вы верите, что порвете сбер, то с таким же успехом можете выйти на ринг против Майка Тайсона. Но лучше всего включайте голову и избегайте спекуляций. Важнейшие критерии инвестирования – надежность, ликвидность, доходность. В инвестировании выделяют три основных критерия – Надежность, ликвидность и доходность. Если проводить аналогию с обычными товарами, это качество, скорость поставки, цена. Надежность, сохранность денег, вероятность возврата вложений. Ликвидность, доступность денег, скорость их получения, вывода из инвестиционного инструмента. Доходность, возможность заработать на вложениях. Как не бывает индивидуального пошива одежды дешево, качественно и быстро, Так не бывает и надежных, ликвидных и одновременно доходных инструментов. Инвестиционный портфель должен быть распределен между ними тремя. Часть денег обязательно должна быть вложена надежно, например, пенсионный капитал. Пример таких инструментов – квартира, которая сдается в долгосрочную аренду, облигации федерального займа, полис долгосрочного накопительного страхования. Часть денег должна быть доступна в любой момент, например, в финансовая подушка в банке на накопительном счете с ежемесячной капитализацией. И свободные деньги уже направляем в инвестиционные инструменты, например, в акции крупнейших компаний, так называемые «голубые фишки». «Голубые фишки» – акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Меньшая часть денег – только свободных, Может быть вложено с расчетом заработать повышенную доходность в мусорные облигации или акции компаний второго или третьего эшелона. А может в недвижимость, если расчеты покажут, что это выгодно. Мусорные облигации – высокодоходные ценные бумаги с низким кредитным рейтингом. Есть еще одна категория инструментов, которую я решила относить к четвертому дополнительному критерию «Боль». В них вы, скорее всего, либо потеряете часть денег или даже всю сумму, либо не сможете заработать без проблем. К ним относятся все виды сверхрискованных инструментов, таких как торговля на Форекс, ПАМ-счета, венчурные фонды и тому подобное. Им будет посвящена отдельная глава. Я не говорю, что сверхрискованные инструменты нельзя вкладывать деньги никому и никогда. Можно, но здесь уместна аналогия с гонками «Формулы-1». Обычному водителю садиться за штурвал гоночного болида опасно для жизни. Для профессионального пилота эти же гонки – источник денег и удовлетворения, а риск хоть и высокий, но допустимый благодаря долгим тренировкам и опыту. Так что для непрофессиональных инвесторов сверхрискованные инструменты нужно относить к категории «боль». Домашнее задание. Ознакомьтесь с дополнительными материалами – В таблице 1, которая находится в PDF-приложении, представлены критерии инвестиционных инструментов и их задачи. Заполните таблицу. Распределите по критериям инструменты, указанные в таблице 2.